Логинов был уже на уровне верхних этажей высотных зданий. Он старался выжать из машины все, на что она была способна, понимая, что каждую секунду с центрального пульта городского дежурного ему могут отключить двигатель. Ожидая падения, он вынужден был снизиться почти до самой мостовой и, рискуя разбиться об углы зданий, тем не менее, несся вперед на большой скорости, сворачиваясь с переулка в переулок. Двигатель ревел ровно на высокой ноте, и минут через пять Логинов успокоился. То ли офицер не успел послать сообщение до взрыва, накрывшего оцепление своей волной, то ли связь не работала. А скорее всего пульт полицейского управления был давно уничтожен. Логинов беспрепятственно добрался до парка и благополучно миновал высокую ограду. Когда пыль от его посадки развеялась, он осмотрелся. Вокруг не было ни души. Логинов хорошо знал, почему здесь так безлюдно. Парк – не лучшее место свиданий в такое время. Тщательно замаскировав машину грудой сухих листьев, он двинулся по знакомой дорожке к выходу. До остановки, где его должна была ждать перлис, оставалось метров пятьдесят, когда он увидел пустую платформу и удивился глубине своего разочарования. Рядом с платформой выделялось темное пятно, похожее на лежащее ничком человеческое тело. Он сделал оставшиеся несколько шагов, чувствуя, как гулко бьется сердце, и лишь подойдя совсем вплотную, Понял, что это не Перлис. Преодолевая внутреннее сопротивление, он перевернул труп незнакомого мужчины. Грудь залита кровью от ножевой раны, дыхания и пульса не было. В этот момент за спиной раздался шорох, и Логинов резко повернулся. «Долго вы заставляете себя ждать. В такое время?» Несколько секунд он разглядывал ее молча, стараясь хотя бы не показать своих чувств. «Что здесь произошло?» «Их было трое». Кажется, они поссорились из-за меня. Ну и один из них пырнул другого ножом. Наверное, я казалась им слишком легкой добычей. А остальные? Перлис пожала плечами. Одному из них пришлось тащить приятеля на себе. Не знаю, надолго ли его хватило. В той стороне началась стрельба. Нам нельзя терять времени. До старта остается меньше 20 минут. У капитана приказ не ждать, если мы опоздаем. Мне удалось раздобыть мотоцикл. Не знаю, выдержит ли он двоих, но если снять багажник, в любом случае придется попробовать. А вы, оказывается, не теряли времени даром. Только сейчас он обратил внимание, как она одета. Спортивный костюм, плотная повязка на лице, большие темные очки. Он даже линз ей не выдал. Ладно, с этим теперь успеется. Хорошо, что хоть она немного замаскировала свою внешность. В порту это может пригодиться. Они бегом преодолели расстояние до укрытия с машиной. Вокруг по-прежнему никого не было. Здесь действует какая-то банда. Нортон Парк еще до захвата пользовался дурной славой. «Что же вы раньше мне не сказали?» «Ну, я не думала, что это имеет какое-то значение». Она вновь пожала плечами. «Во всяком случае, пока не началась атака». Он уже отвинчивал гайки багажника. Кабина казалась слишком маленькой для двоих, Кроме того, он опасался, что у двигателя не хватит мощности. Хорошо, хоть у Перлис не оказалось багажа. Только сейчас это его удивило. «Вы ведь успели переодеться после тревоги? А вещи?» «В подобных ситуациях я обхожусь без багажа. Вещи найдутся где-нибудь в дороге». «Вы правы. Он лишний раз удивился ее неженской логике. Самое необходимое есть на корабле. Только бы туда добраться». Вышвырнув соединительную стенку, сиденье и колпак, он превратил в машину в узкую металлическую раму. Хорошо. Теперь попробуем на ней разместиться. Может быть лучше мне сесть впереди? Сзади места побольше. А управление? Справлюсь. Нет, это слишком рискованно. В любой момент нас могут обстрелять, и тогда потребуется выжать из этой машины даже то, на что она не способна. У меня есть растер. Это кстати. Все время держите дорогу впереди нас под прицелом. И сразу же открывайте огонь, если заметите что-нибудь подозрительное. От вашего парализатора серьезно никто не пострадает.